Жизнь моя есть какая-то, кем-то сыгранная надо мной глупая или злая шутка. Несмотря на то, что я не признавал никакого кого-то, который бы меня сотворил, эта форма представления, что кто-то надо мной подшутил, зло или глупо, произведя меня на свет, была самая естественная мне форма представления. Невольно мне представлялось, что там где-то есть кто-то.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 Но есть ли или нет этот кто-нибудь, который смеется надо мной, мне от этого не легче. Я не мог придать никакого разумного смысла ни одному поступку, ни всей моей жизни. Меня только удивляло то, как мог я не понимать этого в самом начале. Все это так давно всем известно. Не нынче, завтра придут болезни, смерть. Приходили уже на любимых людей, на меня.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 Вот именно, что ничего даже нет смешного и остроумного, а просто жестоко и глупо. Давно уже рассказана восточная басня про путника, застигнутого в степи разъяренным зверем. Спасаясь от зверя, путник вскакивает в безводный колодец, но на дне колодца видит дракона, разинувшего пасть, чтобы пожрать его. И несчастный, не смея вылезть, чтобы не погибнуть от разъяренного зверя, Не смея испрыгнуть на дно колодца, чтобы не быть пожирным драконом, ухватывается за ветви растущего в расщелинах колодца дикого куста и держится на нем. Руки его ослабевают, и он чувствует, что скоро должен будет отдаться погибели с обеих сторон, ждущей его. Но он все держится, и пока он держится, он оглядывается и видит, что две мыши, одна черная, другая белая, Равномерно обходя стволину куста, на котором он висит, подтачивают ее. Вот-вот сам собой обломится и оборвется куст, и он упадет в пасть дракону. Путник видит это и знает, что он неминуемо погибнет. Но пока он висит, он ищет вокруг себя и находит на листьях куста капли меда, достает их языком и лижет их. Так и я держусь за ветки жизни, зная, что неминуемо ждет дракон смерти, готовый растерзать меня, и не могу понять, зачем я попал на это мучение. И я пытаюсь сосать тот мед, который прежде утешал меня, но этот мед уже не радует меня, а белая и черная мышь день и ночь подтачивают ветку, за которую я держусь. Я ясно вижу дракона. и мед уже не сладок мне. Я вижу одно – неизбежного дракона и мышей, и не могу отвратить от них взор. И это не басня, а это истинная, неоспоримая и всякому понятная правда. Прежний обман радости жизни, заглушавший ужас дракона, уже не обманывает меня. Сколько ни говори мне, ты не можешь понять смысла жизни, не думай, живи. Я не могу делать этого, потому что слишком долго делал это прежде. Теперь я не могу не видеть дня и ночи, бегущих и ведущих меня к смерти. Я вижу это одно, потому что это одно истина. Остальное все ложь. Те две капли меда, которые дольше других отводили мне глаза от жестокой истины, любовь к семье и к писательству, которое я называл искусством, Уже не сладки мне. Семья, говорил я себя. Но семья, жена, дети, они тоже люди. Они находятся в тех же самых условиях, в каких и я. И они или должны жить во лжи, или видеть ужасную истину. Зачем же им жить? Зачем мне любить их, беречь, растить и блюсти их? Для того же отчаяния, которое во мне, или для тупоумия, Любя их, я не могу скрывать от них истины. Всякий шаг в познании ведет их к этой истине. А истина — смерть. Искусство, поэзия. Долго под влиянием успеха похвалы людской я уверял себя, что это дело, которое можно делать, несмотря на то, что придет смерть, которая уничтожит все, и меня, и мои дела, и память о них. Но скоро я увидал, что и это обман. Мне было ясно, что искусство есть украшение жизни, заманка к жизни. Но жизнь потеряла для меня свою заманчивость. Как же я могу заманивать других? Пока я не жил своей жизнью, а чужая жизнь несла меня на своих волнах, пока я верил, что жизнь имеет смысл, хоть я и не умею выразить его, Отражение жизни всякого рода в поэзии и искусствах доставляли мне радость. Мне весело было смотреть на жизнь в это зеркальце искусства. Но когда я стал отыскивать смысл жизни, когда я почувствовал необходимость самому жить, зеркальце это стало мне или ненужно, излишне и смешно, или мучительно. Мне нельзя уже было утешаться тем, что я в зеркальце вижу, что положение мое глупо и отчаянно. Хорошо мне было радоваться этому, когда в глубине души я верил, что жизнь моя имеет смысл. Тогда эта игра светов и теней, комического, трагического, трогательного, прекрасного, ужасного в жизни, потешала меня. Но когда я знал, что жизнь бессмысленна и ужасна, игра в зеркальце не могла уже забавлять меня. Никакая сладость меда не могла быть сладка мне, когда я видел дракона и мышей, подтачивающих мою опору. Но и этого было мало. Если б я просто понял, что жизнь не имеет смысла, я спокойно бы мог знать это, мог бы знать, что это мой удел. Но я не мог успокоиться на этом. Если б я жил как человек, живущий в лесу, из которого он знает, что нет выхода, я бы мог жить. Но я был как человек, заблудившийся в лесу, на которого нашел ужас от того, что он заблудился. И он мечется, желая выбраться на дорогу. Знает, что всякий шаг еще больше путает его и не может не метаться. Все это было ужасно. И чтобы избавиться от этого ужаса, я хотел убить себя. Я испытывал ужас перед тем, что ожидает меня. Знал, что этот ужас ужаснее самого положения, но не мог отогнать его и не мог терпеливо ожидать конца. Как неубедительно было рассуждение о том, что все равно разорвется сосуд в сердце или лопнет что-нибудь и все кончится, я не мог терпеливо ожидать конца. Ужас тьмы был настолько велик, и я хотел поскорее, поскорее избавиться от него петлей или пулей, И вот это-то чувство сильнее всего влекло меня к самоубийству».